РОЗАРИЙ Мистер и миссис Анстрадер сидели за завтраком в гостиной Уэстфилд-Холла, что в графстве Эссекс, и обсуждали планы на грядущий день. «Джордж», — сказала миссис Анстрадер, — «Я думаю, тебе следует съездить в Молден, поискать что-нибудь из тех прелестных нитяных вещичек для моего киоска на благотворительном базаре». «Хорошо, Мэри, если ты этого хочешь». «Правда, я почти договорился о партии в гольф с Джеффри Уильямсоном на сегодняшнее утро. Ведь базар будет только через неделю, в четверг, верно?» «Ну и что из того, Джордж? Неужели тебе непонятно, что если ты не привезешь эти вещицы из Молдона, то мне придется писать во все магазины города, а они, уж будь уверен, непременно пришлют что-нибудь совершенно неподходящее как по цене, так и по качеству?» «Ну, конечно!» «Раз ты условился с мистером Уильямсоном, обещание нужно выполнять. Но, я полагаю, тебе следовало бы заранее поставить меня в известность». О, «Нет, дорогая, у нас нет твердой договоренности. Я понимаю, понимаю, и, конечно же, поеду». «А ты сама что будешь делать?» «Закончу дела по дому, а потом займусь разбивкой нового Розария. Кстати, прежде чем отправиться в Молдон, будь любезен». — Покажи Колинзу место, которое я наметила. — Ну, ты, разумеется, помнишь, где. — Боюсь, что не очень, Мэри. — Это в дальнем конце сада, ближе к деревне? — Господи, ну, разумеется, нет, дорогой Джордж. Мне казалось, я хорошо объяснила. Нет, это крошечный участок сразу за кустарником у тропинки, что ведет к церкви. — Ах, да. Мы еще говорили, что там когда-то была беседка, а? «Ну, конечно. То самое место со старой садовой скамейкой и деревянным столбом. А ты уверена, что там достаточно солнца?» «Джордж, дорогой, не отказывай мне в элементарном здравом смысле и, умоляю, не приписывай мне своих нелепых фантазий насчет беседок. Да, когда мы проредим самшитовые кусты, солнца там будет вполне достаточно. Знаю, знаю, что ты хочешь сказать. Нет». Я не собираюсь совсем оголять место и только хочу, чтобы Колинс убрал оттуда скамейки и столб, прежде чем я приду туда. И, надеюсь, часа ему хватит. И чем скорее ты выйдешь в Молдон, тем лучше. Я после завтрака поработаю над наброском церкви, а ты уж, если тебе так хочется, отправляйся играть в свой гольф. А можешь... Прекрасная мысль, просто прекрасная. Да-да, Мэри, заканчивай свой набросок, а я с удовольствием сыграю партию-другую. Я только хотела сказать, что ты мог бы заехать к епископу. Однако я вижу, ты совсем не нуждаешься в моих советах. Впрочем, поторопись, не то утро будет наполовину потеряно». Лицо мистера Анстрадера, начавшее было вытягиваться, приобрело нормальное очертания, и он поспешил к дверям. Вскоре голос его уже доносился из передней, он отдавал какие-то распоряжения. Миссис Анстрадер, величественная дама лет 50, наскоро просмотрев утреннюю почту, обратилась к текущим делам. Через несколько минут мистер Анстрадер разыскал в оранжерее Коллинза, и они направились к месту предполагаемого цветника. «Я не слишком искушен в садоводстве. Во всяком случае, вряд ли могу судить, какие условия наиболее благоприятны для розариев. Однако склонен думать, что миссис Анстрадер, полагавшаяся великим садоводом, была не слишком просвещена в этих вопросах. Участок был совсем крошечный и сырой, зажатый между тропинкой и густыми зарослями самшита, лавра и других вечно растений. Там даже трава почти не росла и всегда было темно и мрачно. Останки грубых садовых скамеек и торчащий почти в самом центре прогалины изъеденный временем дубовый столб и навели мистера Анстрадера на мысль, что некогда там помещалась беседка. Выяснилось, что Коллинз совершенно не в курсе далеко идущих планов хозяйки относительно вышеупомянутого клочка земли. Услышав об этом от мистера Анстрадера, он не выказал никакого энтузиазма. «Конечно!» «Я мигом могу снести эти скамейки», — отвечал он. «Они не украшают вида, ясное дело, мистер Анстрадер, да и совсем трухлявые». «Да вот полюбуйтесь, сэр». Он отломил здоровенный кусок доски. «Насквозь прогнили. Да, я уберу их, уж будьте спокойны». «И не забудьте про столб», — напомнил мистер Анстрадер. «Его тоже надо убрать». Коллинз подошел ближе и попробовал раскачать стол обеими руками. Потом в задумчивости потер подбородок. — Просто врос в землю, — заметил он. — Да уж. — Почитай, столько лет сидит мистер Анстрадер. Боюсь, так запросто мне с ним не управиться. Уж не так скоро, как со скамейкой. — Но хозяйка настаивает, чтобы вы покончили с этим в течение часа, — возразил мистер Анстрадер. Коллинз улыбнулся и медленно покачал головой. — Прошу прощения, сэр, но попробуйте-ка толкнуть его сами. — Нет, сэр, человек не может сделать то, что ему не по силам, верно? — Может, мне удастся убрать его к чаю, сэр, только придется здорово поработать с лопатой. — Нужно, чтобы земля здесь стала как пух, сэр, иначе его не выдернешь, и мы с мальчишкой, ясное дело, постараемся. Только дайте нам время. — Но ведь тут еще и скамейки. — заметил Коллинз с явным намерением присвоить себе лавры предусмотрительности. — Да, ну, можно взять тачку и увезти их отсюда. И час они пройдет, с вашего позволения. Только... — Что только, Коллинз? — Вообще-то я никогда не перечь, когда мне приказывают. Уж во всяком случае не больше, чем вы или кто еще. последнее Коллинз присовокупил скороговоркой. — Но простите меня, сэр. — Я бы не стал разводить в этом месте розы. Да поглядите же сами на эти кусты, они напрочь застят солнце. — Вы совершенно правы, Коллинз, но мы их прорядим. — Это будет очень правильно, сэр. — Да, конечно, только... Вы уж простите меня, мистер Анстрадер, но... Коллинс, Коллинз, мне пора ехать. Слышите, машина уже у подъезда. Ваша хозяйка вам все сама объяснит. Я передам ей, что вы уберете скамейки сейчас, а стол после обеда. Счастливо оставаться!» И мистер Анстрадер удалился, оставив Коллинза потирать в задумчивости подбородок. Миссис Анстрадер приняла сообщение с некоторым неудовольствием, однако настаивать на своем не стала. В четыре часа пополудни она отпустила супруга играть в гольф, а сама посвятила себя присмотру за Коллинзом и прочим домашним делам, после чего принялась за набросок церкви, виднеющейся из-за кустарника, предварительно отослав туда складной стул и зонтик, как вдруг на тропинке показалась запыхавшаяся служанка с известием, что пожаловала мисс Уилкинс. «Мисс Уилкинс была одна из немногих еще оставшихся в живых членов семьи, у которой Анстрадеры несколько лет назад приобрели Уэстфилд. В настоящее время она жила по соседству и, по всей вероятности, пришла с прощальным визитом. «Проводите, мисс Уилкинс, сюда», — велела служанке миссис Анстрадер, а вскоре мисс Уилкинс особо почтенных лет появилась собственной персоной. «Завтра я уезжаю в Ясени. — Я расскажу брату, что вы просто преобразили усадьбу. Конечно, нам чуточку жаль старого дома, но сад, сад просто великолепен. Приятно слышать. Только не думайте, что мы уже все закончили. Сейчас я покажу вам, где будет новый цветник. Думаю, посадить там розы. Это рядом, просто рукой подать. И миссис Анстрадер принялась излагать мисс Уилкинс план разбивки будущего цветника в мельчайших подробностях. Однако мысли последней явно витали где-то далеко. «Восхитительно!» — сказала она, наконец, с довольно рассеянным видом. «Но, знаете, миссис Анстрадер, боюсь, я задумалась о своем, о старых временах». «Видите ли, я просто ужасно рада, что мне удалось побывать здесь до того, как вы все переделаете. У нас с Фрэнком, с этим местом связано одно приключение». «Вот как!» — улыбнулась миссис Анстрадер. Ну, «Расскажите же скорее. Я уверена, это что-нибудь удивительное и романтическое. Не слишком романтическое, но довольно занятное, как я всегда считала». После мы с Фрэнком избегали бывать здесь одни, пока не выросли. И я не уверена, что и сейчас стоит вспоминать об этом, особенно в определенном настроении. Такое невозможно облечь в слова, во всяком случае, для меня. А если объяснить неправильно, только смех вызовешь. Но я все же попытаюсь до известной степени объяснить, что именно внушало нам с братом ужас. Да, пожалуй, именно... Ужас. Так вот, однажды под вечер, а день был осенний, но очень жаркий, Фрэнк вдруг куда-то загадочным образом запропастился. Я побежала искать его, чтобы позвать к чаю, и, добежав по тропинке до этого места, вдруг заметила его. К моему великому удивлению, он не прятался в кустах, как я предполагала, а сидел на скамейке в старой беседке. Здесь ведь прежде была беседка. В уголке, с закрытыми глазами. Но лицо у него было такое ужасное, что я поначалу вообразила, будто он заболел или даже умер. Я бросилась к нему, стала трясти, умоляя проснуться, и он проснулся. Но с каким воплем? Бедняжка был просто не в себе от страха, поверьте. Он потащил меня к дому и трясся всю ночь, просто глаз сомкнуть не мог. Насколько я помню, кто-то даже сидел у его постели. Правда, он быстро оправился, но еще довольно долго я не могла добиться от него, что привело его в такое состояние. И, наконец, Фрэнк поведал мне, что в тот вечер он действительно уснул в саду, и ему приснился на редкость странный какой-то обрывочный сон. Но он не мог сказать, будто видел то, что происходило с ним в этом сне, скорее, ощущал. и весьма остро. Сначала, как он понял, он находился в просторной комнате, где были еще какие-то люди, и кто-то, стоявший напротив, весьма могущественный, как выразился брат, задавал ему вопросы, которые имели чрезвычайно большое значение, брат понимал это. И всякий раз, когда он отвечал на них, некто, или человек, стоявший напротив, или кто-то другой, тоже присутствовавший в комнате, старался, как сказал брат, сбить его с мысли. Голоса доходили до него глухо, словно издалека, однако он хорошо помнил обрывки вопросов. «Где вы были?» «19 октября» или «это ваш почерк?» Ну и тому подобное. Теперь-то мне ясно, что ему снилось некое судебное заседание, хотя это чрезвычайно странно. Нам не дозволялось совать нос в документы, и непонятно откуда у восьмилетнего мальчика могла возникнуть столь отчетливая картинка судебного разбирательства. Все это время его терзали, как выразился брат, мучительная тревога, чувство подавленности и безнадежности, хотя я не уверена, что он употребил именно эти слова. И потом в был перерыв. во время которого он ощущал себя совершенно разбитым и несчастным. Затем последовала новая картина. Он понял, что вышел из помещения на улицу. Было темное сырое утро, и на земле лежал тонкий слой снега. Он стоял на какой-то улице, во всяком случае среди домов, и его окружали толпы народа. А потом его возвели по скрипучим деревянным ступенькам на какой-то помост, и единственное, что начетливо отчетливо видел, — это язычки пламени, пылавшего поблизости. Кто-то, кто держал его за руку, внезапно выпустил ее и направился к огню. — И это было самое страшное из всего сна, — сказал брат. Так что не разбуди я его в тот момент, он даже не представляет себе, что бы с ним сталось. Весьма необычный сон для ребенка, не правда ли? Тогда этим все и кончилось. Но несколько месяцев спустя, в том же году, в течение которого мы с Фрэнком жили здесь, как-то под вечер, я сидела в беседке. Заметив, что солнце уже садится, я послала Фрэнка в дом узнать, не подан ли чай, а сама решила дочитать главу из книги. Фрэнк отсутствовал дольше, чем я предполагала. Быстро смеркалась, и мне приходилось нагибаться над книгой, чтобы разобрать слова. Внезапно до меня донесся какой-то шепот, исходивший из самой беседки. Однако я смогла расслышать или думала, что смогла очень немногое. «Тяни, тяни! Я подтолкну, а ты тяни!» Я вскочила, как ужаленная. Голос, да, пожалуй, это был не шепот, а скорее голос, звучал злобно и хрипло. И в то же время глухо, будто издалека, совсем как в сновидении Фрэнка. Хотя я была очень напугана, у меня все же хватило духу оглядеться вокруг и попытаться понять, откуда доносится голос. И... Это звучит чрезвычайно глупо, я понимаю, тем не менее, я выяснила, что громче всего он звучит, если приложить ухо к деревянной опоре, примыкавшей к скамье. Я была настолько уверена в этом, что даже сделала на столбе отметку, прочертила глубокую царапину ножницами, что лежали в моей корзинке с рукоделием. Не знаю, зачем я это сделала. Может, это и есть тот столб? Да, вот отметина. Впрочем, кто может сказать, наверняка. Во всяком случае, очень похоже. Когда отец узнал о наших страхах, пережитых в беседке, он сам явился сюда в один прекрасный день после обеда, и беседка была снесена в считанные минуты. Как-то я случайно подслушал разговор отца с одним стариком, выполнявшим в усадьбе случайную работу. — Не бойтесь, сэр, — говорил тот, — ему нипочем не выбраться. «Разве что кто-нибудь возьмет, да и выпустит его оттуда». Но когда я спросила о ком это они, отец уклонился от ответа. «Возможно, со временем. Родители рассказали бы мне больше. Но вам известно, оба они скончались, когда мы с братом были совсем детьми. Мне это всегда казалось очень странным. Я не раз пыталась расспросить деревенских стариков, но они либо ничего не знали, либо не желали говорить». Боже, да я совсем замучила вас своими детскими воспоминаниями. Но, в самом деле, беседка довольно долго будоражила мое воображение. Можете себе представить, какие истории сочиняли о ней мы с братом. Ну, милочка, я должна вас покинуть. Зимой встретимся в городе, надеюсь. И мисс Уилкинс произнесла еще немало фраз в том же духе. К вечеру скамейка была убрана, а столб выдернут. Погода на исходе лета изменчива, что даже вошло в поговорку. И в обед миссис Коллинс прислала за бренди для супруга, который жестоко простудился, и она опасалась, что на следующий день от него не будет никакого проку. Состояние миссис Анстрадер утро тоже оставляло желать много лучшего. Во-первых, она была уверена, что ночью в сад забрались какие-то хулиганы, «А во-вторых, Джордж, будь добр, великолинзу Колинзу, как только он поправится, сделать что-нибудь с этими совами. Я никогда ничего подобного не слышала. Сегодня ночью эта тварь прилетала к нам в сад и уселась прямо над окном. И Если бы она влетела в комнату, я бы просто сошла с ума. Судя по голосу, экземпляр очень крупный». «Ты что, не слышал, как она кричала?» а, «Ну, разумеется, нет. Ты, как всегда, спал, хоть из пушки стреляй». И все-таки, Джордж... Должна заметить, выглядишь ты неважно. Знаешь, дорогая, я чувствую себя так, будто у меня не все в порядке с головой. Может быть, тоже из-за этих сов. Ты не представляешь себе, какой сон я видел нынче ночью. Я даже не мог говорить об этом, когда проснулся. Да и сейчас бы, пожалуй, что не решился, не будь так светло и солнечно. Вообще-то тебе такое не слишком свойственно». А может, впрочем, вряд ли ты ел вчера то же, что и я. Если ты только не ужинал в этом своем дурацком клубе. Ну, признавайся. Ужинал? Нет, нет. Я там совсем ничего не ел. Чашка чая и бутерброд с маслом не в счет. Хотел бы я знать, откуда я все это взял. Я имею в виду мой сон. Впрочем, сны возникают из впечатлений реальной жизни. Из того, что мы видим или о чем читаем. «Послушай, Мэри, как все было, если только тебе не будет скучно? Я просто жажду услышать, Джордж. Потом расскажу тебе, почему». «Ну, хорошо. Оговорюсь сразу, это не был обычный ночной кошмар, потому что, в сущности, я э, не видел того, кто разговаривал со мной или прикасался ко мне. И, тем не менее, все было до да ужаса реально. Сначала... Я сидел... Нет, ходил по какой-то комнате, довольно старомодной, обшитой деревянными панелями. Помню, там был еще камин, а в нем груды золы от сожженных бумаг. И сам я был чем-то чрезвычайно взволнованно расстроен. В комнате находился еще кто-то, вероятно, слуга, потому что я помню, как сказал ему «Лошадей как можно скорее». А потом потянулось томительное ожидание, но вскоре несколько человек затопали по лестнице, и как будто загремели шпоры по дощатому полу, а потом дверь распахнулась, и случилось то, чего я страшился. Что же именно? Видишь ли? Я не могу объяснить. Во сне от этого либо вскакиваешь с постели, либо проваливаешься в черноту. Со мной случилось второе. Потом я очутился в большом зале с мрачными стенами, тоже обшитыми деревянными панелями, где сидели какие-то люди, и, без сомнения, это было заседание суда, я полагаю. Господи, мэр, именно оно. А что и ты видела этот, Джисон? Как странно. Нет-нет, я вообще глаз не сомкнула. Продолжай, Джордж, я все тебе расскажу потом. Значит, это было заседание суда. И речь шла о смертной казни, несомненной, ибо я был в почти невменяемом состоянии. У меня не было адвоката, зато в той же комнате присутствовал какой-то чудовищный человек, он сидел на скамье. Так вот, он все время вел нечестную игру, нападал на меня, самым бессовестным образом передергивал все, что я говорил, и задавал пакостные вопросы. — Какие? — Ну, например... Когда именно я бывал там-то и там-то? Не я ли писал такие-то и такие-то письма, и почему я сжег такие-то и такие-то бумаги? Помню, как он потешался над моими ответами, сбивая меня с мысля. Я понимаю сейчас это звучит нелепо, но, поверь, Мэри, тогда я был просто раздавлен. Я почему-то убежден, этот человек существовал в действительности, и был он просто отъявленный негодяй. То, что он говорил... — Благодарю, Джордж, я не желаю это слушать. У меня достаточно богатое воображение. Но как все кончилось? — Не в мою пользу. Он постарался, уж будь спокойна. Даже не знаю, Мэри, какими словами передать чудовищное напряжение, которое я испытала за тем. Оно словно бы длилось много дней. Я ждал и ждал, и время от времени писал, что-то необычайно для меня важное. А потом снова ждал ответа. Но ответа так и не было. А потом я вышел на улицу. — Ага, что ты хочешь им сказать? Ты знаешь, что я увидел? — Был темный холодный день и снег на улицах. И рядом с тобой горел огонь. — Боже праведный! Тебе снился тот же кошмар! — Нет, в самом деле... — Чрезвычайно странно. Я не сомневаюсь, что это была смертная казнь за государственную измену. Я знаю, меня бросили на солому... И какое-то время меня ужасно трясло по ухабам, и потом мне велели подняться по каким-то ступеням, и кто-то держал меня за руку. А еще помню, как видел кусочек лестницы и слышал рев толпы. Боюсь, я уже никогда не смогу находиться в толпе. Я не вынесу ее рева. Впрочем, благодарение Богу до да дела так и не дошло. В моей голове будто что-то разорвалось, и я проснулся. Но Мэри... «Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Думаю, это своего рода внушение мыслей. Вчера у меня побывала миссис Уилкинс и рассказала мне о сне, который ее брат видел в детстве, когда они жили здесь, в усадьбе, и воспоминания об этом, когда я лежала ночью без сна слушала этих ужасных сов, этих бандитов, болтавших и пересмеивавшихся в кустах. Кстати, я прошу тебя посмотреть, не натворили ли они там чего, и сообщить в полицию». Эти образы просочились в твой мозг, пока ты спал. Ну, любопытно, конечно, но мне право. Очень жаль, что это испортило тебе ночь. Тебе сегодня не мешает побыть на свежем воздухе. Со мной уже все в порядке, однако, пожалуй, я действительно съезжу в клуб. Может, сыграю партию с кем-нибудь. У меня масса дел на утро. Но днем, если ничто не помешает, хочу закончить рисунок. Я просто мечтаю поскорее его увидеть». В кустарнике все оказалось в порядке, и мистер Анстрадор с вялым интересом осмотрел будущий Розарий, где все еще валялся выкорчеванный столб с незасыпанной покуда ямой. Коллинзу, как сообщила его прислуга, полегчало, однако не настолько, чтобы он мог приступить к работе. Через свою жену он выразил надежду, что ничего не напортил, убирая все эти штуки. А миссис Коллинз присовокупила уже от себя, что в Уэстфилде много болтливых людей, но хуже всех бывшие владельцы. Воображают о себе бог знает что, и только потому, что живут здесь дольше остальных. Но из того, что они наболтали, следовало лишь одно. Это вконец расстроило Коллинза и было полной чепухой. Несколько освеженная плотным завтраком и коротким отдыхом, миссис Анстрадер... Удобно расположилась на этюдном стуле, поставив его на дорожке, ведущей через кустарник к церковному кладбищу. Она обожала писать деревья и здания, и, надо сказать, у нее получались весьма недурные наброски и тех, и других. Она работала усердно, и рисунок приобрел весьма привлекательный вид к тому времени, когда солнце померкло на западных лесистых склонах. Ей не хотелось прерываться, но освещение менялось слишком быстро, и вскоре стало ясно, что последние штрихи придется сделать утром. Она поднялась и пошла было к дому, однако остановилась, залюбовавшись чудесным прозрачно-зеленым небом на западе. Потом зашагала по тропинке, вившейся среди самшитовых зарослей. В том месте, где дорожка выходила на открытую лужайку, Она снова остановилась и оглядела мирный вечерний ландшафт, отметив про себя, что шпиль на горизонте, вероятно, одна из рутингских церквей. Потом какая-то птица зашелестела в кустарнике слева от тропинки. И миссис Анстрадер, обернувшись, оторопела, увидев то, что в первый момент приняла за одну из ноябрьских масок. Маска торчала из зарослей. 5 ноября... Ночь порохового заговора. Был устроен 5 ноября 1605 года католиками с целью убийства короля Якова I, который должен был прибыть на заседание парламента. Под здание подложили бочки с порохом. Заговор под руководством Гая Фокса был раскрыт. С тех пор это событие отмечается 5 ноября. Разжигают костры, наряжаются в маски и прочее. Миссис Анстрадер присмотрелась. Это была не маска. Это было лицо, большое, розовое и гладкое. Миссия Анстрадер даже запомнились бисеринки пота, усыпавшие лоб, гладко выбритые скулы и закрытые глаза. Она также помнит с ужасающей отчетливостью. Сама мысль об этом непереносима для нее, как рот открылся, и приподнявшаяся верхняя губа обнажила единственный зуб — Пока изумленная миссис Анстрадер взирала на это явление лицо вновь, тянулась во тьму куста. Миссис Анстрадер успела добежать до дома и захлопнуть дверь, и там лишилась чувств. Мистер и миссис Анстрадер уже недели две находились в Брайтоне, приходя в себя после потрясения. когда им вручили циркуляр от эссокского археологического общества с запросом, не располагают ли они некоторыми историческими портретами, которые было бы желательно воспроизвести в планируемой монографии об эссокском портрете, каковая будет издана при поддержке упомянутого общества. В приложенном письме секретаря общества содержался следующий пассаж. Нас особенно интересует, не владеете ли вы подлинником гравюры, фотокопию которой я предлагаю. На гравюре изображен, сэр, такой-то, лорд-главный судья при Карле II, который, как вам без сомнения известно, попав в опалу, удалился в Уэстфилд, где и скончался, как предполагают, от мук совести. Возможно, вам будет любопытно узнать, что недавно в одной из приходских книг правда, не Уэстфилда, а прайорс Рутинга, была обнаружена любопытная запись. После кончины упомянутого лица в приходе стали твориться столь странные и пугающие вещи, что пастор Уэстфилдской церкви вынужден был призвать священников со всего Рутинга для совершения обряда изгнания злого духа, что и было проделано. Запись заканчивается следующими словами. "Кол вбит в поле», примыкающая к западной стороне Уэстфилдского кладбища. Не откажите в любезности сообщить нам, бытуют ли в вашем приходе какие-либо связанные с этим предания и обряды». Приложенная фотография живо напомнила миссис Анстрадер о некоторых событиях и вызвала такой шок, что решено было отправить ее на зиму за границу. Мистер Анстрадер, заехавший в Уэстфилд наладить кое-какие дела, само собой поведал всю эту историю пастору прихода, джентльмену преклонных лет, который, однако, не выказал ни малейшего удивления. «Я уже составил достаточно полную картину случившегося, отчасти из разговоров стариков, отчасти из того, что сам наблюдал в вашем саду. Да ведь и нам тоже досталось». Первое время было весьма неприятно. То совы, как вы говорите, то какие-то голоса. То в саду, то сразу в нескольких домах. Но в последнее время стало уже заметно тише, так что, думаю, со временем все успокоится. В наших приходских книгах мы не обнаружили ничего, кроме записи о самом погребении, а также фразы, которая довольно долго полагал семейным девизом, Но совсем недавно заметил, что это позднейшая вставка, подписанная инициалами одного из приходских священников, жившего уже в XVII веке, А. К. Августин Кромптон. Вот она, извольте видеть. «Квета нон мовере» — «Не смущай покоя». Я думаю... Нет, пожалуй, я даже не в силах сказать, что именно я думаю...